Глава 13. Последний волод. Высокая трава соломинового цвета шелестела в такт дуновению воздуха. Лада брела словно в волнах. Казалось, трава качает её точно в колыбели. И от этого хотелось спать. Лада бы отдохнула немного, но велеса манили холмы. Он шёл, не отрывая от них взгляда и беззвучно шевелил губами. Влади чеudiлось, что ещё немного и бог животных побежит туда, забыв обо всём на свете. В каждом движении велиса чувствовался порыв, овладевший им. На карте холмы звались горами, но по размерам они были гораздо ниже. Часть напоминала очертаниями уснувших гигантских людей. Вон там голова, тут туловище и ноги. Другая часть великана словно призадумалась о чём-то, подперев подбородок кулаком. Да так и застыло навечно. Сквозь камень пробивалась трава, укрыв холмы плюшевым ковром. Для пасторали не хватало лишь мирно пасущихся овечек и сторожевого пса. Между холмами велась узкая тропа, приходилось идти с троем. Велес широко шагал, не оглядываясь, и если ладины спутники справлялись с заданной богом животных скоростью, то лада снова начала задыхаться. Местами холмы тесно соприкасались, и приходилось лезть вверх. В один момент ладонь не выдержала. Можно не так быстро. Веле собернулся, и на его лице раздражение быстро сменилось на удивление. Извини, я забыла обо всём. Лучше будет, если я оставлю вас на время. Он обернулся медведём и устремился в холмы. Ему надо побыть одному, объяснил Еровит. Он раскрыл скатерть И лада привычно потянулась за ложкой. Напрепозднившийся обед был рассольник и гречка с гуляшом. Почему ты согласилась? спросил Лель. Лада не сразу сообразила, о чём он. У нас были варианты, вопросом на вопрос ответила она. Мы могли сражаться сами. Мы бы не справились, лада вздохнула, можно подумать она, в восторге от принятого решения. Откуда ты знаешь? кипел с обоих любви. Мы даже не попробовали. «Что уж теперь?» — на Ладу навалилась усталость. Хотелось лечь на траву, закрыть глаза и уснуть. «Ты не любишь его», — Лель снова обвинял ее. «Это не важно. Это важно. Нельзя отвечать на чужую любовь из благодарности. Это не честно ни по отношению к нему, ни к себе». «Я сдержу слово», — Лада постаралась вложить в фразу всю уверенность, но голос предательски дрогнул. Хватит, прервал их Еровит. Что сделано, то сделано, не воротишь. Он поднялся и стал смотреть по сторонам. Велес и не видно, пробурчал Бог воинов. Не ребёнок не потеряется. Полелю было заметно, что вариант с потерей бога животных его бы устроил. Лель, прекращай, в голосе посвиста прозвучало предупреждение. Не указывай. Велес не должен был так поступать, это нехорошо. Никто ничего не ответил. Лель ещё какое-то время смотрел на остальных с осуждением, но больше ничего не произнёс. Вскоре вернулся Велес. Он показался Ладе опустошённым. "Спят", произнёс он. "Я пытал сюда зваться до них, но уже поздно. Слишком много времени прошло. Их не разбудить". "Зачем тебе их будить?" спросил Лель с вызовом. "Чтобы Чернобог натравил их против нас? Я не позволю этому случиться", вспыхнул Велес. Один раз ты не смог этому помешать, а вмешался Яровит, и нет никаких гарантий, что история не повторится. Лада не понимала, что нашло на Леля. Немногим ранее он перешучивался с Велесом, а теперь дерзит? Вскоре всё прояснилось. Лель отозвал её в сторону и извинился. Это я из-за марены психую. Вдруг она попёрлась к Чернобогу. Зачем? удивилась Лада. Но ты её знаешь, она трусихой никогда не была. Вдруг решила что-то выяснить. Лада потрепала его по голове. Сапожник без сапог. Бог любви, а с любовью у самого всё сложно. После передышки они вновь отправились в путь. Лада вертела головой. Здесь было красиво, словно на картине. Она бы не удивилась, узнав, что где-то тут за круглыми дверями живут хоббиты в уютных норках. Среди травы бегали мелкие птички. Лада пригляделась, вроде куропатки. Но уточнять у Леля не стала. Хватит с неё его перепадов настроения, пусть успокоится для начала. Они прошли много километров. Солнце ещё стояло высоко в небе, но тени стали удлиняться. Подул ветерок, он приятно освежал, но Лада уже мечтала об отдыхе. Откуда у остальных столько сил? Не, понятно, что они парни и всё такое, но и Лада за этот месяц окрепла, но всё равно ей за друзьями не угнаться. Лада поднажала, чтобы не отстать. Эх, почему Велес не предложит снова прокатиться на медведе? Ему это ничего не стоит, а ей было бы легче. Лада покосилась на бога животных. Тот был погружён в себя и ничего не замечал. Крак летел впереди и проверял дорогу. Всё было спокойно. От этого Ладе сделалось не по себе. Когда так тихо, жди подвоха. Но остальные не проявляли тревоги, поэтому Лада постаралась выкинуть дурные мысли из головы. О ней есть кому позаботиться. Она заметила внизу холма тёмное пятно, будто кто-то премиал траву до да так сильно, что втоптал дёрн. Почертаниям По пятно походило на огромный след. Лада удивлённо охнула и воскликнула, не сдержавшись: "Смотрите!" Потом Лада спрашивала себя, может, стоило промолчать? Но тогда Веля резко остановился, не веря собственным глазам, а после побежал вниз. На его лице отражалась вся гамма чувств: от сомнения до безудержной радости. Кто-то остался Ликующим голосом произнёс он: "Неужели, подопре небо, жив я не видел его в тот день?" "Велес нам некогда", Яровит попытался удержать бога животных. "Я помогу вам", Велес гневно сверкнул глазами, "но сначала я должен убедиться". Он превратился в медведя и понёсся по следу великана. Ладе и друзьям пришлось бежать за ним. Велес точно забыл обо всём на свете. Его не интересовали ни брошенные попутчики, ни возможная опасность. Он стремительно удалялся от Лады и её друзей. Путники свернули за холм и увидели Волота. Тот сидел на земле и смотрел куда-то вдаль. Больше всего Волот походил на каменное изваяние, и только мерно вздымающаяся грудь указывала на то, что он живой. Ладе великан напомнил скульптуры Микеланджело. Он был исполнен силы и величия. Его фигура казалась образцом совершенства. Да, Велес создал удивительно прекрасное существо. "Подапре небо!" закричал Велес, его голос эхом отразился от холмов. Но Волод не слышал его. Велес подобрался ещё ближе к нему и снова окликнул Волота. На этот раз, подопре небо, отвлёкся от созерцания неба и повернул голову. Дальнейшее походило на дурной сон. Волод вскочил на ноги, И заорал, сжимая кулаки. Убирайся отсюда! Ты убил всех моих братьев и сестёр! Я не хотел, Велеса переполняла отчаяние, на его глазах выступили слёзы. Вы мои дети, я любил вас, но Чернобог помутил разум твоих сородичей. Чернобог открыл нам глаза. Мы лучшие, мы достойны править миром, а ты Настоящий отец так не поступил бы. Ты предал нас. В безумной ярости Волот схватил огромный камень и бросил его в Велеса. Бог с трудом увернулся. Бежим! Лель потащил Ладу прочь. За их спиной раздавались увещевания бога животных и грохот камней, подопре небо решил обрушить горы на отца. Я убью тебя, донеслось до Лады. Память о братьях и сёстрах Вскоре послышался тяжелый топот. Волод бросился в погоню. Велес в образе медведя догнал путников и подхватил Ладу на спину, а следом за ними несся разъяренный Волод. Волун с грохотом обрушился впереди. Велес прыжком миновал его. Лель, Яровит и Посвист старались не отставать от бога животных, но они уступали ему в скорости. Лада обернулась. Подопри небо, приближался. — Глупо погибнуть из-за того, что тебя расплющило булыжником. Да и вообще умирать глупо, особенно когда так много пройдено. Лада судорожно соображала, что им делать. Можно попробовать ранить волата стрелами, но пробьют ли пограницы каменную шкуру великана? Лада не была в этом уверена. В сказках хорошо, герои спасались с помощью волшебных предметов, а у них? Ладу осенило. У неё есть зеркало и гребень, оба из Диви, с волшебными свойствами. Это, конечно, глупо, но попытаться стоит. Лада одной рукой сорвала со спины рюкзак и достала гребень. Каждое утро при расчёсывании волосы удлинялись чуть ли не до пояса. Но ничего, Лада обойдётся без него, будет пальцами волосы в порядок приводить. Она швырнула гребень за спину. Послышался треск, из земли пробивались огромные сосны, величиной выше волота. Лада с облегчением выдохнула: "Получилось". Но пауза вышла короткой. Подопре небо стал с корнем вырывать деревья, чтобы проложить себе путь. Лада лишь видела, как гнутся макушки сосен великанов. Волод пробился через лес всего за полчаса и быстро нагнал беглецов. Расставаться с зеркалом было сложнее. Его подарил Лель, чтобы Лада могла видеть не только своё отражение, но и портреты погибших родных. Лада бросила зеркало на землю, тотчас же разлилось широкое и глубокое озеро, отрезав Волота от преследуемых. Но подопри небо ступило в воду и упрямо направился за Велесом и его попутчиками. На Ладинах глазах он скрылся в воде, но девушка продолжала оглядываться. Ей не верилось, что они избавились от волота. Так и получилось. Когда путники удалились от озера на большое расстояние, поверхность в нем вскипела, и из нее показался подопри небо. Передышка вновь получилась небольшой. Оторваться от подопри неба не удалось. Лада запаниковала. У неё не осталось никаких волшебных предметов, у друзей тоже. Велес, сделай что-нибудь, крикнул Яровит. Я не могу убить своего последнего ребёнка. Тогда он убьёт нас, заметил Лель. Лада сорвала с руки серебряный браслет в виде змейки, единственную память о матери. Она не хотела расставаться с ней и так лишилась посмертного подарка отца фигурки медведя, но выбора не было. Лада опустила руку, и змейка соскользнула вниз. По траве с шуршанием поползла огромная змея. Трава колыхалась, точно волны от ее движения. Волод попытался отшвырнуть змею ногой, но она кольцами оплелась вокруг икры и поползла вверх. Подопри небо боролся изо всех сил, но змея обвелась вокруг него и начала сжимать объятия. Волод не удержался на ногах и рухнул на землю. Дышать ему становилось все тяжелее. Он катался по траве, зубами рвал тело змеи, но она не выпускала подопре небы из смертельного захвата. Велес с болью смотрел, как погибает его младший сын, и из его глаз лились слёзы, но бог не замечал, что плачет. Лада обняла его за шею. Если хочешь, я отзову змею. Это уже не мой сын. Слова из медвежьей пасти звучали глухо. Это порождение чернабога. Слёзы лились нескончаемым потоком, и это было так страшно видеть рыдающего медведя. Подопре небо несколько раз дёрнулся и обмяк, затихая навсегда. Змея выждала некоторое время и освободила его. Затем она уползла прочь. Лада и остальные наблюдали, как великан покрывается травой и превращается в один из холмов золотых гор.